Глава тридцать третья Шри Сантраксита едва дождался, когда мы останемся одни, и тут же подошел ко мне. «Да, раби, я тобой недоволен. Два дня назад ты опоздал. Вчера тебя вообще не было, а сегодня являешься как ни в чем не бывало и готов приступить к работе». Вовсе никак ни в чем не бывало. Я была злая как черт, но не из-за него, конечно. И, наверное, поэтому не сразу заметила несоответствие то, на каким были произнесены слова их смыслу. В голосе отчетливо звучало облегчение от того, что я вернулась, и слабеющий оттенок страха от того, что этого могло не произойти. Пришлось солгать. «У меня была горячка, просто ноги не держали. Я попробовал добраться сюда, но был так слаб, что лишь зря потратил время. Пришлось вернуться домой». «Зачем же ты пришел сегодня?» Полный разворот. Теперь в голосе ощущалось сильное беспокойство. «Чуть-чуть полегчало, у меня тут много дел. Очень не хотелось бы потерять эту работу, Шри» книги ни с чем не сравнимы кладезь мудрости. «Где ты живешь, Дараби?» Я взяла метлу, но это не остановило Сантракситу. Он шел за мной по пятам. Взгляды, которыми провожали нас люди, свидетельствовали о том, что Сантраксита снискал себе репутацию любителя мальчиков. Вопрос не застал меня врасплох, ведь я знала что главный библиотекарь пытался выяснить, где я живу. Снимаю комнатку на берегу в Сираде вместе с несколькими товарищами по службе в армии, Довольно обычная ситуация для Теглиоса, где мужчин почти вдвое больше, чем женщин. Мужчины стекаются из бедных провинций в надежде устроить свою судьбу. «Почему ты не вернулся домой, когда кончилась служба, Дараби?» «Ой-ой, Шри! Твоя мать, брат с его женой, сестры, их мужья и дети все еще живут там, где прошло твое детство. Они считают тебя погибшим!» «Ой-ой, проклятие! Он что, съездил туда и своими глазами их всех увидел?» Есть же типчики, обожающие совать нос в чужие дела. Я всегда не ладил с семьей, Шри. Это уже откровенная ложь по отношению к Дараби Дею Баннержаю. Он-то, насколько я знаю, очень дружил со своей семьей. Киолунские войны сильно изменили меня, я стал совсем другим человеком. И потом, со временем, они узнали обо мне такое, что вынудило бы их отречься от меня. Пусть лучше считают, что Дараби мертв. Все равно того юноши, которого они помнят, больше нет на свете. Я надеялась, что воображение подскажет Сантроксити, как лучше интерпретировать мои слова. Он клюнул. — Понимаю. — Благодарю за заботу, Шри. А сейчас прости. Я приступила к работе, трудилась машинально, целиком погрузившись в свои мысли. В интересах дела я должна поддаться на уговоры с Сантрокситой. Ни малейшего опыта в этом отношении у меня нет, с какой стороны ни взгляни. Но старики недаром называют меня смышленой. Спустя некоторое время я придумала, как направить дальнейшие события в желаемое русло. Без того, чтобы сурендронат с подвергся серьезному эмоциональному или нравственному риску. Уж точно риска будет не больше, чем при попытке библиотекаря проследить за мной до дома, когда я послала Тоба вывести его наружу, о чем с конечно, не знал. Через несколько часов я заставила желудок извергнуть остатки завтрака и демонстративно, чтобы это не прошло незамеченным, прибралась за собой. Чуть позже я воспользовалась заклинанием, вызывающим головокружение. Это случилось уже после того, как большинство библиотекарей и копеистов ушли домой. В этот день гроза выдалась не такой сильной, как обычно. Теглеосы считают это плохой приметой. Сантраксита сыграл свою часть превосходно, как будто прочел написанный мной сценарий. Он оказался рядом еще до того, как заклинание перестало действовать. Заметно нервничая посоветовал. «Тебе лучше отправиться домой, Дараби. Ты сегодня изрядно потрудился. Завтра можешь отдохнуть. Я провожу тебя. Хочу точно знать, что с тобой все в порядке». Я вяло запротестовала. Дескать, в этом нет никакой необходимости. Но тут снова закружилась голова. Пришлось сказать «Спасибо, Шри, твое великодушие не знает границ. А что будет с Баладитой?» За старым копиистом снова не пришел внук. «Ему с нами почти по пути, мы просто сначала проводим его!» Я хотела как-нибудь подстегнуть фантазию с антрокситы, но ничего такого не пришло на ум, а, впрочем, и не было необходимости. Он сам по собственной воле шел в ловушку. И все потому, что я умела читать. Судьба. Так уж получилось, что Рикоход оказался поблизости, когда мы с Ашри Сантрокситой и Бладитой покидали библиотеку еле заметным жестом я дала понять почему мы оказались втроем по дороге пришлось прибегнуть к дополнительным жестам, с помощью которых я сообщила что старика нужно взять как только мы с антраккситой его оставим он последним видел главного библиотекаря в моей компании и он может оказаться полезен для нас неподалеку от склада я воспользовалась еще одним легким заклинанием помогая удержаться на ногах с антракита обхватил меня за талию я нырнула в свое убежище и продолжила игру К этому моменту нас уже окружили братья из отряда, правда, держась на расстоянии. «Просто идем дальше», — сказала я Сантраксити, на которого уже подействовали наши чары. «Только держите меня за руку». Спустя мгновение главный библиотекарь получил легкий удар сзади и в основание черепа, и я, наконец, смогла выйти из опротивившей роли. «Здесь меня знают под именем Дрема, я летописец черного отряда». Я привела тебя сюда, чтобы ты мог перевести записи, сделанные моими предшественниками». Сантороксита было возмутился. кенда положил руку ему на рот и нос, лишив возможности дышать. После нескольких аналогичных эпизодов даже до представителя жреческой касты дошло, какая существует связь между молчанием и беспрепятственным дыханием. «У нас репутация очень жестоких людей, Шри, и вполне заслуженная». «Нет, я не Дараби, да и Баннержай. Дараби не пережил киулунских войн. А сражался он на нашей стороне». «Чего вы хотите?» У главного библиотекаря дрожал голос. «Я уже сказала. Нужно перевести кое-какие старые книги. Тоба, сходи за ними, они на моем рабочем столе». Мальчишка вышел, ворча под нос, какой стати именно его всегда гоняют с поручениями. Шри Сантраксита ужасно разозлился, обнаружив, что часть ожидающих перевода текстов, была выкрадена из закрытого фонда библиотеки. Я придвинула к нему то, что считала самым ранним томом аналов. «Предлагаю начать с этого». Тут у него схлынула кровь с лица. «Я обречен, Дараби. Э, прости, юноша. Дрема, кажется». — промычал одноглазый, который только что вошел. «Ты все время пялил глаза не на то дерево. Наша милая крошка-дрема-девица!» Я ухмыльнулась. «Проклятие!» Опять не незадача, Шри. Теперь надо привыкать к мысли, что и женщина обучаема чтению. Кстати, здесь была Дита. Будешь работать с ним. Спасибо, Рикоход. Как все прошло, без проблем? с Сантроксита снова полез в бутылку. Я не. Ты будешь переводить, Шри, и очень старательно. Или мы не будем тебя кормить. Здесь не бхадролог. У нас давным-давно покончено с пустыми разговорами. Дело делаем. Тебе просто не повезло, но уж раз влип... Появилась Сари, насквозь промокшие «Снова льет! Ага! Вижу, попалась рыбка!» Она рухнула в кресло и пожаловалась, разглядывая сориндраната с антрокситу. Совсем вымоталась весь день на нервах. В середине дня протектор вернулась с болот и была совершенно не в духе. Они с Родишей крепко повздорили прямо у нас на глазах. «Неужто Родиша посмела ей перечить?» «Еще как! У нее лопнуло терпение!» Утром появился еще один монах в ходе, но серые не дали ему поджечь себя. Тогда протектор пообещал устроить нам веселую ночку, выпустив все тени, и тут Родиша завопила, как резаная. Сантроксито настолько перепугался, услышав эти новости, что я не удержалась от смеха. — Ничего смешного тут нет, — пробормотал главный библиотекарь, а затем выяснилось, что он имеет в виду вовсе не тени. — Протектор отрежет мне уши. Эти тексты не должны были находиться в библиотеке. Считалось, что я уничтожил их много лет назад, но я не мог так обойтись с книгой. Потом я забыл о них. Следовало бы запереть их где-нибудь подальше. Зачем? — буркнула Сари. Ответа она не получила. Ты принесла еще что-нибудь? — спросила я. Не было возможности раздобыть ни одной страницы. Я торчала в покоях Радиши. Подслушивала ее разговор с душелов. Зато есть еще кое-какая информация. Например? Например, Пурахита и все жрецы, которые входят в тайный совет, завтра покинут дворец, чтобы присутствовать на собрании высшего духовенства насчет подготовки друга Пави. Друга Пави – самый крупный ежегодный праздник у гунитов. Таглиос со всеми его бесчисленными культами и несметными этническими меньшинствами может похвастаться тем, что почти на каждый день приходится какой-нибудь праздник. Друга Пави затмевает все остальное. Новость меня озадачила. Но он же всегда посвящается концу сезона дождей. Я сама чувствую, что ты здесь не так, согласилась с Сари. Рекоход, уведи библиотекарей-копеиста. Постарайся устроить поудобнее, насколько это возможно. Скажи гоблину, чтобы снабдил их всем необходимым. Я повернулась к Сари. Ты слышала что-нибудь о Сантраксите до или после того, как Душилов надоело запугивать жителей болот, и она вернулась? После. Конечно. Она что-то подозревает. Кенда, нужно, чтобы на рассвете ты отправился в керн -От. Покрутись там, постарайся что-нибудь разузнать, но так, чтобы никто не заметил твоего интереса. Если увидишь толпу серых или других шадаритов, ничего не предпринимай. Просто возвратись и расскажи, что выяснил». «Считаешь, это и есть отличная возможность?» — спросила Сарли. «Есть, она продержится, пока жрецы за пределами дворца. Разве не так?» Может, лучше бы просто их перебить и прикрепить к трупам наши катышки, чтобы довести Душилов до безумия? Постой, ко мне пришла идея, не иначе, как из самого Альшила. Я помахала пальцем, словно отбивая некий музыкальный ритм. Да, годится. Будем надеяться, что душелов попытается нас поймать, а Пурахита будет живцом. Я раскрыла свой замысел. Неплохо, сказала Саре. Но если мы собираемся все это провернуть, вы сто бы должны будете пойти со мной во дворец я не могу на следующий день после исчезновения шрис антракиты мне необходимо быть на работе поговори с мургеном спроси не был ли он сегодня вблизи дворца узнай есть ли ловушка и где она если душелов не будет вы сто бы и сами справитесь не сомневаюсь в твоей сообразительности дрема но кое над чем я сама очень много думаю годами думаю хотя и с перерывами отчасти именно ради нынешнего шанса я старалась подобраться как можно ближе к центру событий И вот какая штука, решить задачу можно только втроем. Мне нужны Шихи и Сава. Дай поразмыслить. Пока я этим занималась, Сари поговорила с Мургеном. В последнее время он вроде оживился, проявлял больше интереса к внешнему миру и в особенности ко всему, что заботило его жену и сына. Похоже, он начал наконец что-то понимать. Я знаю, Сари, что делать. Гоблин может притвориться Савой. А вот хрен тебе, заявил гоблин и грязно выругался на четырёх или пяти языках, чтобы уж наверняка все поняли. Какого чёрта? Ты в своём уме, женщина? Ты такой же невеличка, как и я. Покрасим тебе лицо и руки соком семян бетеля, напелем наряд Савы и Сари проследит, чтоб ты рта не раскрывал, как бы не приспичило поболтать. Никто и не заметит разницы. Только смотри вниз, как Сава всё время делает. Может, и правда это выход, проговорила Сари не слушая бурных протестов Гоблина. «Пожалуй, мне уже нравится твоя идея, Дрёма. Не сочти за неуважение, но на главном этапе Гоблин может быть гораздо полезнее тебя». «Знаю. Ну так приступайте. А я ещё какое-то время побуду Дараби Дэйм. Разве это не здорово?» «Ох уж эти женщины!» — проворчал Гоблин. «Жить с ними невозможно. Ну разве от них отвяжешься?» «Ты лучше начинай у Дрёма обучаться повадкам Савы», — сари повернулась ко мне. У Савы будет полно работы, я об этом позабочусь. Да и Нарита ждет ее с нетерпением. Тоба, тебе нужно хорошенько выспаться. Никто не связывает твоего появления с гакле но все-таки будь начеку. Мне не нравится ходить туда, мама. Думаешь, мне нравится? Мы все вынуждены. Думаю, тебе нравится. Думаю, ты это делаешь, потому что тебя привлекает опасность. Думаю, ты заскучаешь, когда не надо будет ежедневно рисковать. Думаю, если это случится, нам всем нужно будет за тобой следить не то сама погибнешь, и нас погубишь». Не слишком ли много думает этот ребенок? Может, с подачи своих дядей? Однако нельзя не признать, что он совсем недалек от истины.